ревел мотор где то снаружи дребезжало железо стонали расшатанные мокрицы крепления кабины илья не без труда выполнил очередной маневр тяжелая и возможно уже поврежденная машина слушалась плохо да и опыта вождения таких подземных танков у него все таки было маловато Комбайн терся гусеницами о стены, налетал на выступы стен, сметал наросты на полу и потолке, сносил препятствия и попадающиеся под траки валуны. В любой момент железная махина могла обрушить своды. А метрострой, помнится, говорил, что это небезопасно. Но пока, слава богу, потолок держался. Илья выжимал из машины все, что можно. Комбайн двигался со скоростью, на какую только был способен. На очередном прямом и довольно широком участке пути Илья рискнул бросить взгляд назад. В кроваво красном свете габаритных огней и облаки пыли ему даже удалось кое-что разглядеть. За ними гнались. О, еще как гнались! Впередди, буквально в нескольких метрах от комбайна, перебирая короткими толстыми лапами и волоча по земле пропоротое брюха, двигалась все та же мокрица переросток. Живучая зараза мелькнула в голове по слизистому следу оставленному раненым монстром с сплошным потоком валили другие плохо различимые в темноте твари, ползли по полу, по стенам, по потолку, по с спиам и головам друг друга, полчищи демонов вырвавшихся из ада, словно где-то прорвало плотину и в поддземелье хлынула вода. привлеченные шумом двигателя и вибрацией светом и слизью сочащейся из тела макрицы под ранка переплетенные друг с другом твари проталкивались сквозь тесные ходы неужели они уже сожрали всех кого я подавил в пещере недоумевал илья или в погою бросились только те кому не досталось добычи налево и вверх направо прямо теперь вон в ту дальнюю развилку, опять направо, снова вверх, прямо, прямо Сопер потерянным и обреченным голосом указывал дорогу. Ка, он не верил, что им вообще удастся добраться до красной ветки. ногда из бокового хода или откуда то с потолка на них кидались какие то существа живность то ли выползшая из пещеры раньше других и потому оказавшиеся впереди то ли обогнавшая машину по неведомым обходным путям но единичные твари комбайну были не страшны гусеницы перемалывали тела которые илья не успевал разглядеть размазанные по полу останки ненадолго задерживали преследователей. но совсем ненадолго множество пастей практически мгновенно пожирали трепещущую плоть потом погоня возобновлялась в прежнем порядке мокрица не хватало места чтобы обогнать виляющий по узким проходам комбайн твари следующие за огромной макрицей тоже никак не могли вырваться вперед направо и вверх бубнил сапер теперь прямо налево налево эй За окошком левой двери действительно промелькнул выступ, прикрывавший неприметное боковое ответвление. «Остановиться? Попробовать развернуться? Сдать назад?» «Нет, поздно. Они уже проскочили этот поворот, а настырные преследователи лишают свободы маневра». «Ладно, едем в обход», — махнул рукой сапер. «Здесь можно». «Прямо?» — «Теперь налево. Не прозевай, колдун». «Так, теперь еще налево и вверх». Гигантская мокрица была похожа на собаку, преследующую убегающего человека и время от времени покусывающую его за пятки. Порой ей удавалось достать до комбайна, о чем свидетельствовало гулкое погромыхивание по корме, но не остановить движущуюся машину, не взобраться на нее у твари пока не получалось. Кто-то из живности, между тем, уже пытался напасть на саму Мокрицу, однако раненый монстр, не растерявший еще сил, охаживал наглецов своим единственным уцелевшим хвостом. Неудачников отбрасывало обратно в живой поток, где они пропадали без следа. «Направо, вверх, прямо, снова вверх, налево, опять вверх», доносился сквозь завывание двигателя голос сапера. илья послушно выполнял все рекомендации штурмана теперь прямо прямо прямо прямо был тупик прямо твердил как заведенный сапер глухой тупик свет прожектора не находил ни одной нишей ни одного лаза прямо куда прямо то взорвался илья прямо стена не видишь что ли вижу колдон вижу за стеной красная ветка ворошиловская ну смотри если обманул вылетишь из кабины мне терять нечего сапер снова оглянулся назад Мне тоже тоскливо выдавил он Илья подогнал комбайн вплотную к стене и включил бур вынужденная остановка. теперь все зависит от толщины стены мощности бурового инструмента и честности сапера от него ильи больше не зависит ничего завывающий вращающиеся с бешеной скоростью резцы и сверла вгрызлись в преграду в стороны на крышу и на комбайн брызнул фонтан пыли земляных комьев и кусочков измельченной породы тварей за кормой это однако не остановило преследователи настигли машину сквозь густые выхлопы и пыльную завесу полезли на вибрирующий корпус гигантская макрица первой остальные за ней по ней под ней мимо нее бур углубился в стену по стене пошли трещины но живой ком уже накрыл машину ком обратал все новыми и новыми тварями выползающими из темноты глубок больших и маленьких существ погребал под собой и комбайн и людей в комбайне за сплошным месиом жутких копошащихся тел илья уже не видел ни бура ни даже света прожектора теперь он сверлил вслепую снова стонало железо опять трескалось многослойное ударо прочное стекло снаружи скрежетало цараплось билла шипела к кликотала свистело машину трясло и раскачивала будто руки невидимого великана ворочили комбайн из стороны в сторону, пытаясь выдрать его из стены как гнилой зуб из десны, но стена уже рассыпалась. То, что стена рухнула под их напором, илья понял по резкому рывку вперед. комомбайн вместе с облепившими его тварями вдруг подался в пустоту. в тот же миг из разверзшейся перед ними бреши хлынула вода. А уже в следующий миг бур наткнулся на какую-то новую преграду, большую, мягкую и податливую. Сверло и резцы вошли в нее с влажным чавкающим звуком. Но едва это случилось как неведомая сила подхватила живой клубок в центре которого находилась работающая машина выворотила его из пробитой бреши приподняла перевернула перебросила бур взвизгнул царапнув обо что-то твердое и проное лью швырнула на сапера на мгновение машина оказалась внизу а гусеницы вверху потом комбайн грузно как тяжелый железный шар перекатился на бок Падение и сильный удар стряхнули с него большую часть живности но и машине досталось тоже двигатель заглох бур отключился в кабину посыпались и стрескавшиеся и разбитые стекла налепленные на пленку они звенящими лохмотьями вываливались и скреплений чудом уцелело и не погала фара прожектор в ее ярком свете илья увидел что происходит снаружи сапер не обманул они находились на ворошиловской в самом центре муранчинного логово воздух на станции был влажный пропитанный острым запахом муранчи сверху текло и капало внизу блестели лужи и струились ручейки перевернувшийся комбайн лежал у края платформы Рядом на путях ворочалась, содрогалась и дергала короткими толстыми лапами, похожими на кривые пеньки и коряги, раздувшееся тело, черное, щетинистое и блестящее от влаги, с глубокой рваной раной на боку. Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! «Ух-ш-шух! Ух-ш-шух!» — издавало оно стоноподобные звуки. Гора, колышущейся, истекающей густой слизью кровью плоти, принадлежала существу настолько огромному, что по сравнению с ним даже гигантская подземная мокрица казалась карликом. Муранчиная матка. Теперь Илья видел ее вблизи. судудя по всему, когда комбайн прорубился к станции, бур сильно поранил королеву и та попросту выпихнула машину вместе с крепившимися к ней тварями из своего лежбища. В освещенный фрагмент пространства попала также широкая брешь, через которую на станцию теперь сплошным потоком валила подземная живность. разглядел илья и кое что еще. на стенах на своддаах на колоннах и на платформе среди луж и потеков влаги белели прилепленные друг к другу пухлые мешочки овальной формы что это такое догадаться было нетрудно куколки муранчиное потомство несколько куколок было раздавлено комбайном монстры под метро с жадностью набросились на яйца муранчи они с одинаковым аппетитом пожирали и лопнувших куколок и еще целых и не только их Илья увидел, как раненая мокрица, отцепившись от комбайна, прямо с платформы принялась вгрызаться в сотрясающееся тело муранчиной королевы. Мокрица делала то, чего не удалось казаку. Она убивала матку. Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! гулко и утробно стенала королева разумеется муранча яростно атаковала вторгшихся в ее владение чужаков а муранчи здесь было полно она была здесь просто в немыслимых количествах черехи черехи черехи черехи беспокойный и устрашающий стррекот несся со всех сторон шуршали крылья скрежетали лапы мелькали тени рух рух рух рух рух рух рух рух, рух, рух. одни твари сыпались сверху на других из метро подтягивалось подкрепление муранча защищала свою территорию свою матку и свое потомство а пришельцы из глубин все лезли и лезли через разрушенную стену на острый муранчиный запах на шум разворошшенного муравейника и на яркий свет фары прожектора под сводами ворошиловской разворачивалось «Невиданная битва». Муранча вцеплялась в уродливые головы, хребты, бока, конечности и щупальца живности. Кусала, жалила. Голодные подземные твари, в свою очередь, давили, ломали, рвали на куски и пожирали атакующих насекомых. И все-таки Муранча брала численным преимуществом. В этом муравейнике у живности не было шансов. но и чувство самосохранения у нее видимо тоже отсутствовало напрочь все новые и новые монстры проталкивались в брешь ис ходу вступали в битву перетекающую в пожиранние погибших и заканчивающуюся собственной смертью повсюду плескалась вода кровь и слизь хлюпали и бились в грязных лужах извивающиеся тела лапы хвосты щупальца хрустел хитин сломанные конечности и муранчиные крылья твари наползали напрыгивали и налетали друг на друга шипение свист клекот из стррек от чудовищной какофонии наполняли станцию и эхом разносились по примыкающим к ней туннелям а из туннелей валом валили свежие орды насекомых мутантов Не считаясь с потерями, муранча набрасывалась на каждую тварь, что выползала из-под земли. Илья видел, как мокрицу, заживо пожиравшую королеву, уже облепили со всех сторон. Мокрица клекотала. Ее единственный хвост судорожно дергался и, подобно толстому кнуту, перебивал муранчины и тела, срубал головы, крушил крылья и лапы. Но Муранча, накрыв врага сплошным шевелящимся одеялом, уже рвала его раны, вгрызалась в панцирные пластины, впрыскивала яд под хитин. Такого Мокрица пережить не могла. Хвост кнут дернулся в последний раз. Мокрица свернулась клубком и, кажется, сдохла. Но в раздувшееся жирное тело матки уже вгрызалась другая подземная живность, ошалевшая от обилия пищи. Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Ух-ш-шух! Вздыхала и стонала королева. Муранча бросалась на чужаков. Подземные твари отбивались от муранчи. Яростная грызня продолжалась.